Глава тринадцатая. Империя Оствер, провинция Вентель, 22.07.1411. Я пришел в себя через десять минут, когда храм Уля-Ракойны уже окончательно превратился в руины. Одежда и оружие, в отличие от прошлого раза, когда я бился с ипостасью Бога, убил его и усвоил энергоинформационные блоки Шамми, не пострадали. А вот общее физическое состояние было паршивым. Огромная слабость во всём теле, тошнота и головокружение не давали сосредоточиться. Попробовал применить полное исцеление, но стало только хуже. Со всем прочим проблемам ещё и ноги отказали. Поэтому телохранители, как только меня обнаружили, отнесли моё многострадальное брённое тело в обоз, где передали целителям. Ну а эти долго не думали, залили в меня две бутылки какой-то горькой мерзкой настойки, И я снова вырубился. Очнулся на рассвете следующего дня. Состояние уже более-менее приличное. Я лежал на дне повозки, которая находилась в движении, и слышал голоса. Некоторые даже узнал. Из оставив себя приподнять туловище, прислонился к покачивающемуся борту и окликнул Нунса Эхерта, которому поручил вместо себя командовать армией, пока я сражался с элитными воинами покойного бога-наемника. Эхард, старый товарищ, с которым мы познакомились в военном лицее Крестич, был на коне. Он меня услышал, приблизился и пристроился рядом с повозкой. Сканировать его эмоции я пока не мог, но по спокойному лицу сделал вывод, что ничего ужасного за то время, что я провел в грезах, не произошло. — Докладывай, — сказал я. Но он скивнул и начал. — Я принял командование армии. Орков держали и перемалывали. а наши чародеи продолжали бомбардировку вражеских тылов. Что было возле храма у Леракойны, не видел. Когда в святилище все стихло и оно обрушилось, орки снова поднажали. Эльфы не выдержали и пришлось вводить в бой северную бригаду. Линию обороны снова выровняли и даже стали теснить орков. Но появились драконы. У Урквард я такого в страшном сне представить не мог. «Пятерка крылатых монстров». Летит над нами и плюётся даже не огнём, как в легендах, а какой-то агрессивной кислотой. Пришлось поднимать на станки стрелометы и использовать магические боеприпасы. Также перенацелил на отражение воздушной угрозы наших чародеев. Они подранили одного дракона и монстры улетели. Но боевые порядки уже были расстроены, и я принял решение отступить. Прикрыл отход бригады ройха и кавалерийскими частями. Сейчас мы на северо-восточном тракте. «Потери?» «Да десяти тысяч убитыми и четыре тысячи раненых. Основные потери пришлись на эльфов». «Почему раненых меньше, чем убитых, если обычно все наоборот?» «Из-за кислоты, которой плевались драконы, даже ее испарения оказались смертельными. Если бы не эти крылатые твари, убитых было бы не более трех тысяч, да и те в большинстве эльфы». «Ясно». «Приказы из столицы поступали?» Да, со мной говорил лично император. И он приказал занять оборону перед городом Шайдер, ждать подхода подкреплений и беречь телепорт. А что с теми, кто выжил после боя возле храма Улера Койне? Наверное, они уже в Шайдере. Твой брат Айнур и аллай-грач собрали всех, кто уцелел, погрузили своих раненых в фургоны и уехали. Что обидно, Уркварт. Ни слова мне не сказали. Всё сделали молча. А что противник Потери в войске орков больше наших в несколько раз, так что они зализывают раны. Сначала пытались нас преследовать, но пару раз хорошо выхватили и отстали. А потом у них в тылах какая-то суета началась. Кто-то на них напал, и они вовсе остановились. Сейчас между нами почти десять миль. Вандель в порядке? Да, он с нашими чародеями. Есть еще что-то, о чем я должен знать прямо сейчас. — Да. «К тебе Яна Ойкерен рвется!» «Спрашивает, что делать с хромым коротышкой, которого северяне возле храма спеленали!» «Это не срочно!» — поморщился я. «Тогда все!» — усмехнулся он. Снова накатила слабость, и уже не имея сил разговаривать, я только кивнул Эхарту, закрыл глаза и сразу заснул. Теперь это уже был настоящий сон, хоть и недолгий, всего два часа. Но я окончательно пришел в норму и почти восстановился. Так, что смог покинуть повозку, снова вооружился, перекинул через грудь ремень безразмерной сумки, которой никто не приделал ноги, и вышел на обочину широкого каменного тракта. Сначала, чтобы просто справить в кустах нужду. А затем уже ради демонстрации воинам армии, среди которых, как мне сообщали телохранители, распространяются самые дикие слухи о том, что происходило возле храма, и тяжелом ранении герцога Ройха. Вот и пришлось несколько минут торговать лицом, дабы все увидели Герцак живы и здоровы. Значит, наёмникам заплатят деньги, а вассалам не надо думать, кто станет новым сюзереном. И бастарый, вот он, никуда не делся, стоит и улыбается. Я вернулся на тракт и запрыгнул в седло подведённой телохранителями лошади. После чего сразу же появился Вандель, как и я, он был верхом. Судя по всему, В вчерашнем сражении он ран не получил. Однако чародей хмурился и явно был чем-то недоволен. Что не так, Вандель, спросил я его. Мне не нравится то, что я делаю, Урквард, отозвался он. Что именно? Война, драки, сражения, убийства всё это не моё. В первую очередь я учёный, моё предназначение в другом. Я должен исследовать тайны вселенной. и развиваться, а вместо этого вынужден убивать. И если бы не твоя настоятельная просьба, меня бы здесь не было. Вот победим Энги и вернёшься к своим исследованиям, усмехнулся я. Нет, он покачал головой. Это никогда не закончится. Допустим, разобьёте вы эти армии вторжения и перебьёте богов наёмников драконов и элитных бойцов Светоносного. А он пришлёт новые армады. Но даже если он надорвётся и отступится, есть другие боги, которые не прочь захватить ещё один мир с богатыми ресурсами и миллионами разумных. А время-то уходит, Уркварт. Понимая, к чему он клонит, я уточнил: "Ты решился на переброску антигравитационной платформы в другой мир?" "Верно", подтвердил он. "А ты уверен, что там будет спокойнее, чем здесь?" Такой уверенности нет. Поэтому я буду искать варианты. «Как? Пленные чародеи и высокопоставленные офицеры из армии Энги многое знают. Есть записи пророков и провидцев, да и у жрецов сведений про иные миры хватает. Так что варианты есть. Мне нужен технологический мир, где всем плевать на богов. И когда ты собираешься нас оставить?» «Твою армию покину в Шайдере, а планету, наверное, в течение года». когда закончится ремонт платформы и произойдёт полная подзарядка энергетического кристалла большой ёмкости. А что насчёт мести в Финглерии? К сему свое время. Уверен, что шанс поквитаться с этим богом у меня ещё появится. Ага, я кивнул. Особенно после того, как тело энергии, в котором ты находишься, умрёт, и ты окажешься снова в новорождённом эльфийском принце. Это не проблема. Он беззаботно взмахнул рукой. Я себя осознал, вернул свои знания и могу с этим разобраться. Помедлив, я сделал ещё одну попытку удержать чародея, на которого как на сильного союзника рассчитывал в грядущих сражениях. Вандель, ты моё мнение знаешь, останавливать тебя не стану, но мне кажется, что ты торопишься, и твои действия смахивают на дезертирство. Тебе самому от того, что бросаешь нас в трудную минуту, тошно не будет. Он хмыкнул. На его губах появилась усмешка, и шутливо погрозив в мою сторону указательным пальцем, он сказал: "Не надо, Урквард. Не стоит давить на мою сознательность. Я это проходил много раз и приобрёл иммунитет. Всё, что был должен этому миру, я отдал сполна. Поэтому никто и никому ничего не должен". Решение принято, и менять его я не собираюсь. В течение года покину планету. А ты, если надумаешь с семьей и близкими людьми, можешь ко мне присоединиться. Так что подумай, Уркварт. Здесь ты, конечно, величина, герцог и паладин, командир армии и один из богатейших людей империи. Но ты не живешь полноценной жизнью, а делаешь то, чего от тебя ожидают другие. Тот же Илли Ранха, Кама Нио. или император. Ты постоянно рискуешь с собой и сражаешься, а мог бы просто жить, бросить все это и отправиться в такие места, где про богов вообще не слышали и знать не знают, кто это такие и почему им нужно молиться. Подумай над этим, друг мой Уркварт, герцог Ройха. Не дождавшись от меня ответа или новых аргументов, почему он должен воевать, Вандель стегнул лошадь плетью И умчался в сторону обоза с чародеями. А я проводил его долгим взглядом и задумался. Конечно, я мог бы продолжать этот спор, как говорится, за словом в карман не полезу, мне есть что сказать и доводов хватит. Однако я понимал, что Ванделя не переубедить, а значит, тратить на него время смысла нет. Мы разные, у нас иные приоритеты, и он меня не поймёт. Вся жизнь Ванделя сосредоточена вокруг своего летающего города и науки. А я прижился в этом мире. Здесь мои дети, и есть много людей, которые на меня надеются и рассчитывают. Это мой якорь в данной реальности. А у техно-чародея его нет, и дом там, где находится город Альф. А еще он не понимал, или делал вид, что не понимает, почему я выполняю приказы Иллира Анха, императора и Кама Нио. Для него это выглядит как вынужденное подчинение вышестоящим, а я рассматриваю свою службу как взаимовыгодный симбиоз. Да, приходится рисковать, но взамен я получаю новые знания, становлюсь сильнее, прирастаю людьми и ресурсами, стал герцогом и реальным воином, который прикончил уже двух сверхсуществ и может с полным правом называть себя убийцей богов. Следовательно, Моя служба это не только обязанности, но и возможности для развития, как лично себя, так и семьи Ройха, который выбрался из той ямы, где находилась на момент моего появления в этом мире. Господин Герцк, рядом появилась Яна Ойкерен на своём олене. Да, я посмотрел на неё. Я привезла клинки, которые остались от наших павших воинов. Сколько? 4 Значит, в бою с элитными бойцами бога-наёмника погибли 4 северянина, отметил я. Много это или мало? Всё зависит с какой стороны на происходящее посмотреть, но лучше не задумываться. Они погибли, защищая храм своей богине. Воины принесли себя в жертву во имя высшей цели, искупая грехи племени, а количество не имеет значения. В конце концов, все 10 сотен северян смертники. Оставь мечи в своей тысяче, приказал я девушке. Передай воинам, которые смогут достойно заменить павших. Она кивнула и задала вопрос: "А что с пленником делать?" "Честно говоря, про пленника и собранных с мёртвых тел элитных вояк бога-наёмника трофеях я позабыл. Но свободное время есть. Так и чего бы не пообщаться с воином, который сопровождал Аримат Акцараха в его скитаниях по Мирам. Можно потратить на это час или два". Кстати, наверняка как источник информации он может пригодиться Ванделю. Вместе с Яной я отправился к отряду Нанхосов. Они, как и всё войско, находились на марше. Однако обездвиженный дубовой колодкой и кандалами пленник находился в тяжёлом фургоне, так что нашему разговору никто не мешал. Не останавливая движение, я привязал лошадь к фургону и забрался внутрь. Пленник с трудом приподняв голову, посмотрел на меня. И я смог его рассмотреть. Невысокого роста, русоволосый крепыш с широкими плечами и аккуратной бородкой клинышком. Кожа белая, глаза серого цвета живые и умные, руки мозолистые, привычные к оружию. Броню, как и под доспешник, с него содрали, и он в одном нательном белье, плотных черных кальсонах и рваной серой рубахи из шелка. Присесть не на что, и я разместился прямо на полу, в полуметре от пленника. Он не дёргался, не пытался броситься на меня и не ругался. Воин просто ждал, что будет дальше. И прислушавшись к эмоциям пленника, я легко определил направление его мыслей. Крепыш в чём-то себя обвинял, возможно, в том, что присоединился к свите бога-наёмника, и одновременно с этим надеялся благополучно выпутаться из той ситуации, в которой оказался. Ты понимаешь меня? обратился я к нему. Нант Он покачал головой. Чего я следовало ожидать от Ины Мирянина, прошептал я себе под нос, перебрал подходящие к этому случаю заклинания и стал действовать. Сформировал и, ограничив по времени и мощности, применил заклинание познания, при помощи которого читал книги на незнакомых языках, но направил энергию не на предмет, а рассеял его надомно и пленником. На час этого хватит, а потом посмотрим. Ты понимаешь меня? Повторил я свой вопрос. Мгновение пленник прислушивался к себе, а затем еле заметно кивнул, насколько позволяла колодка. И ответил: "Теперь да". "Кто перед тобой, понимаешь?" Он усмехнулся. "Наверное, местная шишка, какой-нибудь король, великий князь или прославленный генерал?" Я тоже улыбнулся. "Близко к этому. Говорить будешь или дать тебя специалистом?" Его лицо снова стало серьёзным. «Спрашивай. Как тебя зовут?» «Йонна. Это имя или фамилия?» «Теперь уже без разницы, все вместе». «Как скажешь». «А я герцог Урквартройха. Твою жизнь, как ты понимаешь, в моих руках. Ты, мужчина, тертый и опытный, так что скажу сразу, ты мне нужен только как источник информации. Ненависти к тебе у меня нет. Держать тебя в плену долгое время или убивать не хочется». Если станешь сотрудничать, через пару месяцев получишь свободу, а дальше куда кривая судьбы вывезет. Что думаешь, это справедливый расклад? Вполне. Хорошо, продолжаем. Из какого ты мира? Алхаз. Как оказался в свете Арима так цараха? Я один из лучших наемных воинов своего королевства. Предложили десятилетний контракт, а меня тогда сильно прижало, и я подписался». В составе сводной наемной бригады оказался в мире Митер. Там Царах хотел отхватить себе вотчину, размером с ваш материк Анвер. Однако не вышло. От армии Цараха осталось несколько сотен бойцов, и он перешел на службу к светоносному Энге, который послал нас сюда. У меня как раз контракт заканчивался, и Царах пообещал, что эта битва для меня последняя. Победим, и он вернет меня на родину. А вышло все иначе. То есть ты служил так Цараху без малого десять лет и побывал в трех мирах — Алхас, Миттер и Каманьо. Со сроком службы все верно, а миров было пять. После Миттера мы полгода провели на Гильвенте, где Царах зализывал раны у своей сестренки Блайны, а потом еще несколько месяцев бродили по Кальер-Агану — свободному миру под протекцией древних богов, где все могут чувствовать себя в безопасности, пока не нарушают местные законы. Сарах искал работу, и там его нашли ими Сары Светоносного. Невольно я задумался. Космогония, то бишь наука о происхождении Вселенной, планеты Земля, во многом отличалась от того, что мне говорили наставники в мире Камонио. В частности, Илья Ранха, который рассказывал, что изначально был первобог, он же Великий Отец, Творец и прочее, прочее, прочее. В помощь себе, создавая из великого ничто миры, он сотворил и оживил биороботов, которых позже назвали истинными демонами. Они долгое время помогали ему, развивались и становились всё более самостоятельными. Когда окрепли и почувствовали свою силу, убили первобога и захватили власть над многими планетами и дальним пространством. Так началась эпоха неправедных наследников. Однако другие создания первобога, представители многих рас, Жрецы и маги восстали против истинных демонов. Долго с ними воевали и почти всех уничтожили, а кого не смогли или не успели, те сбежали. После чего победители, самые сильные и развитые существа, сами стали называться богами, а затем взяли под контроль реальные миры и территории в дольном пространстве. Называли их младшие боги, и они, создавая сильные кланы, разумеется, расширяли своё влияние. А поскольку единства между ними никогда не было, начались новые войны. Они длились десятки тысяч лет, и те, кто ее пережил, стали называться древним богом. Ну а кто становился сверхсуществом после этой эпохи, того называли юным богом. Камнио, к слову, из поколения юных богов, впрочем, так же, как Ярин, Фингалиери, Энги, Самуршами и все прочие сверхсущества, которые мне известны. за исключением древнего Марея, который долгое время скрывал себя под именем Неназываемого. Вот и к чему я это вспомнил, а к тому, что Иллер никогда не говорил о свободных мирах. Под настроение он мог рассказать про свои путешествия, приключения и подвиги на многих планетах, в том числе и на Земле, где он бывал. Однако некоторые моменты, то ли случайно, то ли преднамеренно, он обходил стороной и замалчивал, словно их не было. А я был занят совершенно другим, осваивал новые приемы, учился и развивал таланты. Поэтому лишних вопросов с моей стороны не было. А зря, ибо миров, как и богов, превеликое множество. И, может быть, прав Вандель, что собирается отсюда сбежать, дабы обрести тихую гавань. Прерывая мои размышления, пленник кашлянул, после чего я окинул Йонну очередным оценивающим взглядом и стал задавать ему... Новые вопросы.